Несколько долгих секунд стояла тишина. Потом она разлетелась от криков и смеха. Это был обычный беспорядочный шум, как на школьном дворе после длинного урока. Но смеялись и переговаривались, все еще глядя на солнце. Только сейчас Валька заметил, что среди барабанщиков есть несколько девчонок, и был один человек без барабанов, повыше остальных ребят, смуглый, темноволосый в зеленой рубашке, похожий на кубинца. Валька узнал его. Это был один из вожатых. Другие вожатые воспитатели звали его Сашей, а все ребята называли его немного странно – Сандро. И это имя ему как-то очень подходило. «Сандро», Сандро" – вежливо сказала тонкая, длинноногая девчонка. «Как ты думаешь, зачем Петька бревно стукает меня барабаном по голове?» Я «Ябеда», – откликнулся коренастый Петька и деловито объяснил. «Я хотел узнать, что гудит сильнее». Девчонка погналась за ним, и они помчались в сторону Валькиных кустов. Валька присел. «Ну, дикие!» – неодобрительно произнес маленький барабанщик. Он стоял на колени, отложив барабан и перешнуровывал ботинок. Петька и девчонка сделали круг и снова проскочили, чуть не сбив малыша. «Вы, страусы!» – крикнул он и сердито вскочил, и зацепил пяткой барабан. Барабан стал на ребро, качнулся и нехотя покатился к обрыву. Он упал бы в воду у самого берега, но на пути встретил маленький выступ и прыгнул с него, как с трамплина. Валька вовсе ни о чем не думал. Он увидел растерянные глаза обернувшегося мальчишки и понял, тот сейчас прыгнет. И прыгнул сам. Он точно рассчитал. Угодил в одинокий куст черемухи, росший на середине откоса. и царапался, но замедлил скорость и съехал к воде на лавине из песка и комьев глины. Вода оказалась совсем не холодной, Течение легко обняло Вальку, повернуло, и он увидел барабан недалеко, метрах в десяти. Барабан сиял красными мокрыми боками и легкомысленно приплясывал на маленьких волнах, которые кругами разошлись от Вальки. Валька догнал его, ухватил за лямку и стал выгребать к песчаной полосе ниже по течению. Он плыл и видел, как вниз сыплются ребята. Их криков он не понимал и думал совсем о другом. О том, что берег, оказывается, весь в черных сотах стрижиных гнезд. Потом он вышел на песок, вытряс воду из барабана и стал смотреть на подбегавших ребят. Это наш Валька Бегунов!» – выдохнул запыхавшийся Генка Соловьев. Вот это да! Откуда ты, Валька Бегунов? спросил Сандро, и в голосе его почудилась усмешка. Оттуда, из лагеря, тихо сказал Валька и стал смотреть на барабан. Ясно! произнес также тихо Сандро. А зачем тебе воду понесло? Барабан бы и так прибило к берегу. Валька глянул назад и сразу понял, что прыжок его оказался ненужным и смешным. Здесь был изгиб реки, и течение выбрасывало на берег все, что плыло у правого берега. Валька повернулся и пожал плечами. Что он мог сказать? «Ладно, пошли наверх», – бросил Сандро. «А знаете, он ведь из-за этого типа в воду сиганул», – неторопливо сказал серьезный худощавый паренек, один из самых старших. Он показал на маленького виноватого барабанчика. «Из-за него, точно! Этот уже сам лыжи навострил, да я ухватил его за шиворот!» Малыш тяжело засопел и начал теребить на рубашке и малевую звездочку. «Нечего теперь пыхтеть!» – сказали ему. «Он-то здесь при чем? с досадой бросил Валька. Сел на твердый песок и стал снимать тапочки. Песок был гораздо холоднее воды. «Быстро наверх!» – повторил Сандро. «Костер придется разжигать, сушить тебя!» Куда с тобой с таким моченым? Вот еще, хмуро возразил Валька. Я и был такой, от росы. Постой, Сандро приподнял одну бровь. А вообще-то, друг милый, ты здесь как оказался? Так, Сандро глянул понимающе. Смотался из лагеря, чтобы порыбачить? Точно, обрадовался Валька. Скажу, что рыбачил. Нет, про удочки спросят. Опускай, скажу, уплыли. Угадал я, спросил Сандро. Я не рыбачил, сказал Валька. «Я за вами шел. Просто так». Барабанщики стояли кругом и разглядывали Вальку с молчаливым сочувствием. «Зачем?» – спросил кто-то. «Ну так, посмотреть», – сказал Валька. «Чудак!» – усмехнулся Сандро. «Прятался-то зачем? Ну, шел бы и шел. С нами!» Валька промолчал, но все смотрели на него выжидающе. «Я же не знал», – глядя в песок, сказал Валька. «У вас же свое дело. А я кто?» «А ты кто?» – спросила длинноногая девчонка и наклонила голову. «Кто? Никто! Даже не пионер!» «А почему?» – спросил Сандро. «Не дорос, что ли?» «Дорос! Я болел, когда всех принимали!» «А потом?» «Что?» – не понял Валька. «Разве потом не могли принять?» «Не знаю, никто не говорил». «А ты сам?» – спросил Сандро. Он смотрел на Вальку почти равнодушно. Однако за этим равнодушием скрывался какой-то цепкий интерес. Валька его чувствовал, но не понимал. Это еще больше смущало его. Сам не знаю, неловко сказал он. Что ты не знаешь? с неожиданной досадой бросил Сандро. Не знаю, не знаю. Откуда вы такие беретесь, не знающие? Валька поднял глаза. Я думал, так нельзя, сказал он. Разве можно просить об этом самому? А, -а протянул Сандро. Валька смотрел на него и чего-то ждал. Ясное дело, сказал Сандро. «А может быть, тебя в лагере принять в пионеры, чтобы ты ходил, не прячась за кустами?» «В лагере? А можно?» «А чего ж? Если отряд решит, то, наверное, можно». «А вы?» – тихо произнес Валька. «Что мы?» «Вы? Отряд?» – не то спросил, не то просто, сказал Валька. И снова опустил голову. Он понял, что краснеет, как девчонка. Ведь проснувшаяся в нем надежда была просто смешной. Сандро молчал. Барабанщики тоже молчали. «Ну, знаешь», – сказал Сандро немного растерянно, – «нельзя же так сразу». «Да я понимаю», – прошептал Валька. «Нельзя так», – уже уверенней повторил Сандро. «Мы же всего пять дней в лагере», – и добавил уже с усмешкой. «Откуда мы знаем, что за человек Валька-бегунов?» «Да», – сказала длинноногая девчонка и склонила на бок голову. «Действительно, какой ты человек?» Валька пожал плечами. «Обыкновенный человек», – вдруг сказал Генка Соловьев. «Как все. Мы с ним в одной палате, кровати рядом». Он мне сатурновскую батарейку для фонарика дал. Подумаешь, батарейку дал, сказала девчонка. А еще в тетрадке что-то все время рисует, серьезно добавил Соловьев. Не в тетрадке, а в альбоме, хмуро поправил Валька. И не все время. Ну, в альбоме, согласился Генка. Я один раз хотел посмотреть, а он как двинет подушкой. Валька глянул на него из-под лобья. Сам же под руку полез. Ага, сказал Генка. Длинноногая девчонка прищурилась и потребовала. «Пусть расскажет биографию!» Это была, конечно, шутка, но никто, совсем никто почему-то не засмеялся. Все стояли и молчали, будто это было всерьез. «Ребята», – сказал Валька, – «ну я в пятый класс перешел, вот». «Маму и папу слушаешь?» – с тонкой улыбкой спросила девчонка и опять наклонила голову. Сандро быстро обернулся. «Катерина», – ласково сказал он, – «я понял теперь, почему бревно вбил тебя барабаном». Потом снова посмотрел на Вальку. Может быть, он что-то решал? Может быть, он думал, будет ли плохой человек подниматься до зари, чтобы взглянуть, как барабанщики встречают солнце? «Сандро!» – позвал кто-то за спиной у Вальки. «Мы ведь правда отряд!» «Джаз-оркестр, а не отряд!» – сказал Сандро. «Даже сомкнутым строем стоять не умеете!» Тогда все заговорили разом об одном и том же. «Кому он нужен, этот сомкнутый строй? В нем локтями не двинешь! А ты сам-то его любил, когда был барабанщиком?» «Мы кто? Гвардейцы Ее Величества?» При этом неожиданном и непонятном споре они забыли о Вальке и кольцом обступили Сандро. И вдруг замолчали. Разом, словно встревоженные чем-то. Валька услыхал в кустах пеструю разноголосицу птиц. Барабанщики поворачивались к Вальке. Он стоял на том же месте, мокрый, и исцарапанный, с раскисшими тапочками в опущенных руках. Капли падали с тапочек и оставляли на твердом песке следы. похожие на крошечные лунные кратеры. «Однако», – проговорил Сандро, Валька резко поднял голову. «Я пойду», – хотел сказать он. Они стояли широким полукольцом. Барабанщики-сигналисты, барабанщики-отрядов, барабанщики-знаменной группы. Самый маленький, с эмалевой звездочкой на рубашке, смотрел на Вальку широченными серыми глазами. «Три человека пусть займутся костром», – сказал Сандро и негромко спросил у Вальки. «Обещание знаешь?» Валька вздрогнул, вытянулся, проглотил комок и кивнул.